Глава четвертая. С утра баба Настя напекла пирогов. Отец приехал рано. Таньку разбудил его бас, доносившийся с кухни. Может, и мама с ним приехала? Подумала она, и, соскочив с кровати, уж собралась бежать на кухню. Но как там? Барыня твоя поживает. Не прогнала еще тебя, дурака крестьянского? Резкий голос бабушки остановил Таню. Она замерла на пороге, не решаясь раздвинуть холщовые занавески. — Мам, ну я же просил тебя не обижать ее, — недовольно ответил отец. — Надя, хорошая жена и мать, живем мы дружно, отношения у нас в семье хорошие. — Да чего плохого в таких-то отношениях? — Тобою, дураком деревенским, грех свой дворянский прикрывала. Повесил на тебя Мишку, сынка своего приблудного, и ходит, пальчики растопырив. Слово в простоте не скажет, все на вы, да пожалуйста, да тихим голосом смотреть тошно. Бабушка сердито загремела ухватом. — Ты, мать, как молоток, долбишь и долбишь в одну точку. И ведь сколько раз я просил тебя, отвяжись ты от нас. Нет, знай свое гнет. — Как мне отвязаться-то? Ну как? Думаешь, легко мне здесь хозяйством управляться? Все жилы себе вытянула Думала, на старости лет сын женится, меня к себе заберет, хозяйкой буду. А нет, хозяйка у нас-то перебарыня, а мне что? До гробовой доски в навозе здесь топнуть. Мама, я тебе всегда говорил, и сейчас повторяю, продавай дом и приезжай. В этом году должна быть наша очередь на квартиру подойти. Обещаю трехкомнатную дать. Одна комната будет твоя, будешь в ней хозяйкой. Зимой батареи батарее грейся, летом, как и полагается бабкам, на лавочке во дворе сиди, отдыхай, имеешь право, наработалась». Спасибо, сын, что расщедрился, хозяйкой комнаты назначил на старости лет. Сиди, как в и делай, что барыня прикажет. Мать квартиранткой стала. Но вот опять. Мыло, мочало, начинай сначала. Ну, не нравится тебе, Надя. Поезжай, живи у Ленки. В голосе отца послышались нотки раздражения. У тебя ведь не только сын, но и дочь еще есть. Дочь не хозяйка, — перебила его бабушка. В семье мужику положено хозяином быть. Не знаю, что там и кому положено, а наша Ленка сама себе и своей семье хозяйка. Материально я тебе всегда помогать буду. Только и суешь деньги. Что мне твои деньги, если мне на старость лет уважение нужно и покой? А какое тут уважение, если невестка — барыня, а сын матери слова ласково не скажет?» Бабушка всхлипнула. «Никак тебе не угодишь. Ни с одной стороны, ни с другой. Сил нету с тобой разговаривать». «Собирай детей, уезжаю я, и не приеду больше до тех пор, пока ты не поумнеешь», — лопнуло мое терпение. Таня услышала, что отец встал и направился к занавеске, за которой она стояла. Сзади бодро подошел Мишка. «Где мама?» — тихо чужим голосом спросила Таня. «Только бы не слышал. Как где? Дома. Нас ждет. Правда, пап?» — Мишка обернулся к отцу. «Конечно. Очень ждет. Она без вас все лето скучала». «К школе вам уже приготовила все. Тетради купила, карандаши, учебники новые», — принялся объяснять отец. «Только форму еще не купила. Без примерки, — говорит, — нельзя». Вдруг они за лето на деревенских харчах раздобрели. А вы впрямь подросли, загорели, сил набрались для школы. Таня слушала невнимательно. Она переводила взгляд с отца на бабушку и видела их непривычно смущенные лица. И из услышанного она поняла не все, — но догадалась, что в их семье существует какая-то тайна. Самые родные и близкие для нее люди — мама, папа, брат — в одно мгновение превратились в незнакомцев. Мама — барыня, Мишка — приблудный сын, папа — дурак деревенский. Раньше Тане не доводилось слышать таких слов, и теперь она не знала, как должна их понимать. «Пора за дело приниматься. Некогда нам сегодня прохлаждаться. Пошли, Алексей, по дому кое-чего поможешь». А то скоро ехать надо, чтоб за светла обернулся, подвела итог баба Настя.